Глава 45. Домой. Лиана. Когда мы оказываемся у Назара дома, я испытываю двойственные чувства. Вроде бы я там, где должна быть, а вроде бы и нет. Я ведь сбежала отсюда три недели назад, и не без причины. Здесь ощущала себя куклой, с которой спят девочкой для битья. А сейчас, сейчас у меня на безымянном пальце правой руки кольцо — с Апфером неприлично большого размера. И рядом Назар с глупой улыбкой. Смотрит на меня, как влюбленный школьник. А я ведь видела раньше подобное выражение на его лице. Правда, он его мгновенно прятал. Стоило мне заметить, как-то выдать, что я заметила, и он сразу прятал. Мне хочется верить во все те сказки, что он рассказывал мне. Про любовь, про брак один раз и на всю жизнь. Про то, как он меня искал и мучился без меня. «В самом деле, ведь куклам для секса такого не устраивают, верно? Да и беременным подружкам, которые нафиг не нужны, замуж не предлагают. Даже ради того, чтобы их спасти. Я хотела бы просто расслабиться и довериться, но не могу. Я для этого слишком взрослая и слишком опытная. И мне дико страшно, что все это опять окажется ложью. Смотри, малыш». Назар показывает мне новую систему сигнализации. Вот экран домофона. Так ты сможешь видеть все, что происходит в подъезде и за дверью квартиры тоже. А вот тревожная кнопка. Нажмешь ее, и приедут серьезные дяди из агентства ЩИТ. Эти ребята набаляют кому угодно. Даже твоему папаше и его бегемотам, если потребуется. При упоминании о биологическом отце... Все во мне восстает протестом, даже волоски на затылке шевелятся от пережитого ужаса. Даже в кошмарах не хочу его видеть. «Думаешь, его скоро отпустят?» Я широко раскрываю глаза. «Нет, малыш, не думаю», — качает головой Назар. «Но первое время я тебя на улицу одну не отпущу, даже не проси. Только со мной, окей?» «А если вдруг он как-то выйдет?» «Не унимаюсь я, что тогда?» Он ведь сразу сюда прискачет. Если вдруг выйдет, доверенный крот из полиции сообщит мне об этом в ту же секунду, уверенно говорит Назар. «Везде-то у тебя кроты?» «На том и стоим», — пожимает он плечами. «Пока мы в коридоре обсуждаем моего биологического отца, в дверях появляется самое сладкое создание на свете — в пижамке с принцессами и с распущенными волосами». «Мама!» кричит Аленка, и в припрыжку несется ко мне. Собирается проделать свой обычный финт, сигануть мне на руки с разбега. Назар останавливает ее от прыжка в последний момент, перехватывает и вдруг берет на руки. Причем Аленка не возражает. Смотрю на этих двоих и не верю тому, что я вижу. Они так подружились. Подхожу к ним и неожиданно оказываюсь в объятиях целых двух дорогих мне людей. Назара и собственной дочке. Приятно до такой степени, что чемит сердце. «Тебе лучше такой вес не поднимать. Она же килограммов двадцать весит, а то и больше», — подмечает Назар. «Двадцать пять», — гордо сообщает Аленка. «Меня няня сегодня взвешивала». «А почему маме нельзя меня поднимать?» Я смотрю на Назара, будто ищу в его лице ответы. А он лишь с усмешкой мне подмигивает. «Хочешь, я сам скажу», — предлагает. Качаю головой. «Аленочка, у тебя скоро будет братик или сестричка?» Выдаю я на гора. Дочка визжит от радости. «Ура! Я так хотела! А кто папа? Назар?» «Тогда пусть женится! Папа ребенка должен жениться. Я видела в ТикТоке». А мы уже поженились. Выдаю ей новое признание и демонстрирую кольцо. Правда, красивое? Надо видеть расстроенное лицо Аленки в этот момент. Почему меня не пригласили на свадьбу? Тут-то мы и понимаем, что просчитались с признаниями. И не объяснишь маленькому ребенку, что таковы были обстоятельства. Аленка дула губы еще минут пятнадцать. Потом мы... Пообещали ей устроить отдельное празднование, куда-нибудь съездить, ведь, по сути, никак не отметили. Дочка благосклонно нас простила, и мы вместе пошли ужинать, как настоящая семья. Затем укладывали малышку спать. Лишь позже выяснилось, что для Аленки-то Назар велел няне вещи заказать, а я совсем без вещей, все осталось у отца. «Я как погорелица, кривлю лицо» день сегодня мою футболку», — предлагает Назар, «а завтра поедем все купим или закажем». «Будет как захочешь, солнце». С этими словами он достает из шкафа белую футболку, подает мне. Я беру ее и убегаю в ванную. Там умываюсь, переодеваюсь. А когда выхожу, вдруг понимаю, что понятия не имею, куда идти. В комнате Аленки одна кровать, в которой мы, конечно, чисто теоретически могли бы поместиться — Но было бы неудобно. Есть еще диван в гостиной, который я понятия не имею, как раскладывать, и его спальня. Но мы же договорились спать раздельно. Впрочем, Назар уже спешит ко мне. «Пойдем, уложу тебя». Он снова говорит со мной, как с ребенком. «Моей девочке баньки. Ведет он меня именно в свою спальню, причем прямой наводкой. Когда мы оказываемся в комнате, Назар отчитывается. Домработница все прибрала, даже выполоскала постельное белье в лавандовом кондиционере. Приятно пахнет. Нравится тебе? Виду носа мы вправду чувствую легкий аромат лаванды. Комната действительно чисто прибрана, кровать застелена свежим бельем бежевого цвета. Только хочу спросить у Назара, где же он будет спать, как вдруг... Оказываюсь в его объятиях. Он прижимается губами к моей макушке, потом ведет поцелуи по моему виску, щеке. Мне слишком хорошо известно, что будет дальше. И мяукнуть не успею, как он уложит меня на спину. Мы играли в эту игру много раз. Назар, я мягко пытаюсь отстраниться. Секунда, и я вдруг свободна. Он отпускает. Понял, отстаю. Назар наклоняется ко мне, целует в щеку и собирается уйти. «А что ты понял?» Этот вопрос буквально выпрыгивает из меня. Он вдруг одаривает меня таким взглядом, что мне становится неловко за свои слова. «Что не нужен тебе?» выдает надтреснутым голосом. И столько сожаления в его словах, что меня пробирает. Назар пытается исправить плохое впечатление, выпаливает на выдохе. «Все нормально, малыш, я все понимаю. Приходи в себя, осваивайся, а я в гостиной переночую. Спокойной ночи». Он еще раз мажет по мне тоскливым взглядом и разворачивается, чтобы уйти. Смотрю на его удаляющуюся спину и четко для себя понимаю. Он ведь очень мне нужен. Страшно нужен прямо сейчас. «Назар, подожди!» Зову его.